Глава 32. Дейл, Ковентри, провинция Ковентри, Леранское содружество. 21 апреля 3058 года. Весь путь по чищёбам Дейла, до который не приходилось спорить или выслушивать неумные шуточки полковника Оина Роджерса. Вот и на этот раз он, связавшийся с своего пенетратора-своетелем который пивотировал командир Рейнджеров Вака, он попытался предать речь его. Кенжау, Кенжау, здесь нужное. Жду ответ. Кенжау слушает. Что там у вас, Тревена? Какие-нибудь новые данные о противнике или опять всякая философия? Полковник, даже в том случае, если кланы разлиนูют перед нами проходы, застелют их коврами, вывесят знамёна. И начнут разносить холодное пиво прямо по рубкам боевых машин. Нам нельзя в инвигацию вперёд, пока не последует приказ. До того момента, пока генерал не Мейер не доложит, что заслон вступил в контакт с неприятелем, мы должны вести себя как мыши. Мы даже не знаем, что ждёт нас впереди. Куда вы держите направление? Типичное рассуждение командира роты Тревена. В наушниках раздался басистый, уверенный голос Роджерса. Мы двигаемся на юг. Гигантский воитель указал металлической рукой, в которую была встроена протонная пушка, на полдень. Соколы оказались зажаты в Сент-Уильямме, добавил Роджерс. Неужели вы, находясь в передовом дозоре, сами не видите? Ну я, например, и оттуда всё различаю. Да, этого не остановишь. Болиу прямого человека док своей жизни не встречал. Глупым командир наёмников не назовёшь, однако вся его рассудительность и жизненный опыт изменяли ему, когда речь заходила о драгунах. В то время, когда воины Вулфа ещё являлись членами кланов, Роджерс за всех сил пытался сколотить коалицию из всех наёмнических отрядов, чтобы покончить с ними раз и навсегда. Ему это не удалось. Так давно он удовольствовался заявлением, что Рейнджеры ни в чём не уступают драгунам, и его желание соревноваться испарилось, как пот высыхает на лице толстого запыхавшегося человека. Безумная восьмёрка в кадровом отношении была ничуть не лучше Рейнджерс Вака. Их командир, капитан Семириус Блейд, в общем-то никакого недовольства драгунам не выражал. Однако постоянно плыл в кильватере у Роджерса. Всё время после высадки они держались подальше от птомцев Вульфа, но как только члены этих отрядов оказывались поблизости друг от друга, буяны из восьмёрки постоянно пытались спровоцировать драку. Шелли Брукбейкер рассмеялась, когда Док предупредил её, что Роджерсу, охваченному такой дикой злобой, нельзя доверять. Конечно, согласилась она. Это выглядит достаточно глупо. Поэтому мы и развели их. Пусть ребята Вака движутся через Дейл. Их задача всего лишь поддержать главный удар и связать противника, который попытается проникнуть в наш тыл». Вспоминая об этом разговоре, Док вздохнул. «Ничего им не докажешь». Он включил рацию на передачу. «Полковник, позвольте задать вопрос. Если я выйду в назначенный район и вернусь с докладом, что все силы соколов на планете собрались в Дейле, чтобы разгромить ваш отряд, вы всё равно не отступите. На идиотские вопросы я не отвечаю, отрывисто, заметно выходя из себя, хриплым голосом ответил Роджерс. Ваше дело провести моих людей. Как только доберётесь до реки, сразу сообщите, что вы там обнаружили. Я выполняю приказы только генерала Уинстона. Пусть она распорядится, и я сделаю всё в лучшем виде. На экране Тревена разглядел, как правая рука воителя поднялась и нацелилась точно в его пенетратор. В следующее мгновение в наушниках раздался рёв. «Ты, парень, придан моему полку, и поэтому должен выполнять мои приказы. Давай, двигай вперёд!» «Так точно, сэр, то есть полковник. Док погнал свой робот вперёд. «Надеюсь, с вами не произойдёт никакой беды, потому что когда всё закончится и мы сойдёмся вместе...» Я первым делом расковши вом нос. Вот тогда будет порядок, когда у вас юшка потечёт. Не такие люди, как ты, Трывена, пытались это сделать, только ничего у них не вышло. Если ничего у них не вышло, значит, не такие они были лихие. Рота Трывены держала курс на юг, вдоль берега реки Рыцейн. Отшагали около 2 км. Местность, по которой они двигались, представляла собой холмистую равнину. которыо жители как раз и называли Дейл. Холмы были высоки, склоны их порой обрывистые, только ближе к реке возвышенности сглаживались и вокруг растевали широкие поросшие травой луга. Весной эти места были очень красивые, как, впрочем, вся планета Ковентри. Холмы покрыты густыми лесами, кое-где рощи сбегали к самой реке. Повсюду виднелись отдельно стоящие деревья, и частые колки. Всё это ограничивал обзор тремя-четырмя километрами. Только за рекой распахивались голубые дали, но с той стороны вряд ли стоило ждать опасности. До утревенья окружающий пейзаж совсем не нравился. Мне по душе была живописная красота речных берегов и терас, внахоро тревогу тенистая тень лесов. Местность с своей точки зрения Представлял собой коридор, одна из стен которого была непроходима, а другая источала постоянную угрозу. Он шагал чуть позади строя, рядом с Изабель Мердок. Справа двигалось копье Энди Бика, и хотя он уже доказал, что стал опытным пилотом, Док всё равно испытывал беспокойство. Парень он молодой, мог что-нибудь просмотреть. Зря тревожился, успокаивал себя капитан. Энди успел побывать в разных переделках. В наушниках вновь раздался короткий щелчок. «Здесь щит! Вызываю кинжал! Вызываю кинжал!» Док насторожился. «Щит — это позывные генерала Немеер». В этот момент донесся ответ Роджерса. К удивлению капитана его голос звучал куда громче, чем это можно было предположить, если судить по расстоянию. «Кинжал слушает! Смелее вперед, щит!» «У нас контакт с противником в секторе 28-43». «Держите щит! Кинжал спешит на помощь!» Док глянул на монитор, показывающий местоположение его робота. «Кинжал, кинжал, здесь ножны!» – быстро заговорил он. «Сектор 28-43 в 15 километрах к югу от меня. Нам нужен час, чтобы добраться туда». «Не беспокойся, Тревена. Мои ребята будут там раньше». Доктор Вена ещё раз внимательно изучил экран. Рейнджеры Вака двигались позади. Их роботы мелькали в перелесках. По самому берегу продвигалась группа из безумной восьмёрки. Как же так, удивился капитан. Они находятся в нескольких километрах от нас, а рассчитывают попасть на место быстрее. Кенжау, Кенжау, он на чём вызывать Роджерса? Вы слышали, щит вступил в боевой контакт с противником. мы движемся в боевом порядке». «Что в этом удивительного? Или вы считаете, что в планы сражения и боевой контакт с противником не входят?» – опять завелся Роджерс. «Хорошо, поспешите на помощь, мы последуем за вами». «Смотрите, полковник, на вас вся надежда». «Что вы меня уговариваете? Я сам хочу помочь Щиту». Док тут же щелкнул переключателем и настроился на тактическую частоту, связывающую его с бойцами разведывательной роты. «Титаны, слушай мою команду. Скорость 60 км в час. Повторяю, полста десять в час. Строго держать боевой порядок лицом к лесу. Шагаем уступом. Мэрдек, всё поняли?» «Так точно, док?» Разведчики тут же сократили расстояние между машинами, Развернулись в нужном направлении и двинулись оступом вправо со скоростью, доступной для самой тихоходной машины в роте, горбунул лейтенант Мердок. Этот робот при всей его относительной медлительности обладал двумя очень ценными качествами. У него была самая совершенная система слежения, и первый залп он мог выполнить из всех видов оружия. У этого робота была практически идеальная система теплоотвода. Вот почему Горбун двигался первым. Пенитратор обладал ещё большей мощью первого залпа, так что капитан замыкал строй. При этом он имел возможность прикрыть те уроты и кроме того подсабить Изабель, если на неё нападут из засады. По самым скромным подсчётам выходило, что в настоящее время боевая мощь разведывательного подразделения соответствовала мощи разведывательного копья кланов Это обстоятельство внушало доку надежду на счастливый исход боя. Он принялся переключать частоты, однако не смог поймать ни голос генерала Уинстон, ни Шелли Брубейкер. Ох, как плохо, совершенно никуда не годится. С каждой минутой предчувствия большой беды всё сильнее охватывал его. Его титаны между тем короткими перебежками под боя уверенно и умело продвигались вперёд. забегут в небольшую рощицу и тут же после короткого перестроения уступом влево начинают движение. Позади них, растянувшись фронтом почти на целый километр, двигались наёмники Роджерса. Машины и разведывательные роты даже после ремонта выглядели неказисто. На всех были заметны следы Гарри, нагрудные знаки Рейнджера в Скайе местами были стёрты. В то же время машины пилотов ВАКа смотрелись отлично. Все были разрисованы в коричневые и оливковые тона, с красными и голубыми звёздами, разбросанными по корпусу и на предплечьях. В общем-то, должен был признаться Дог, выглядели они здорово и строй держали неплохо, но каковы они в бою? Что-то он не очень доверял этим горлопанам. По сравнению с роботами рейнджеров Вака, машины безумной восьмёрки были оформлены просто безвкусно. Размалеваны с ног до головы, с устрашающими рожами, разинутыми пастями, разбросанными по корпусам и конечностям. Среди них был даже робот, изображавший пирата с черной повязкой, нарисованный наискось рубки. Вот потех и невольно улыбнулся док, глядя на гурьбу этих металлических разбойников, шагавших по берегу реки. Думаю, особого впечатления на соколов эти болваны не произведут. усмехнулся Тривена, и в этот момент в наушниках послышалось. «Есть контакт, док!» Это был голос Энди Бика, уже заметно окрепший, без всяких неуверенных ноток, которые так часто проскальзывали у Капрала, когда они встречались в первый раз. Док тут же прибавил скорость, вгляделся в экран. «Так и есть. Соколы тоже выслали вперёд разведывательную звезду. Пять бабуинов, разом произвели залп из установок ракет дальнего действия. Метили в его титанов, однако рейнджеры успели увернуться от мчавшихся в их сторону дымных стрел. Не сговариваясь, Тревена вместе с Изабель Мердек навели свои орудия на одну и ту же вражескую машину. Залп. Когда комья земли и дым осели, стало ясно, что большого вреда они неприятелю не нанесли. Дальше началась обычная пристрелочная круговерть. Каждый из роботов, определившись с конкретным противником, начал манёвр с намерением занять более выгодную позицию. Док машинально бросил своего робота в сторону, чтобы избежать пущенного в него дальнобойного снаряда. Однако следующий залп достал его, и ему пришлось побороться за сохранение равновесия, так как враг угодил ему точно в левую ногу. На правой тоже оказались сорваны несколько броневых листов. Бэлл, с тобой всё в порядке? Да, попадание в голову и плечо, однако я о'кей. Добавь к нему ещё раз. Встроенная в плечо Горбуна автоматическая пушка извергouille язычки пламени. В следующем мгновении частая цепочка разрывов покрыла руку от запястья до плеча, одну из длинноногих иноразских машин. Тут же Дог подсадил лейтенанта и выстрелил из автоматической реактивной пушки. Он попал в левую сторону груди и очень удачно, в сочленение. Рука тотчас согнулась в локте и сама собой подтянулась к груди. Сам робот непроизвольно развернулся. Не давая ему опомниться, Тревен выпустил лазер среднего калибра, нанеся Бабуину серьезную рану в сердце. Из огромного пролома начал сочиться дымок. Тут и Изабель нанесла очередной удар и тоже в левую сторону груди. Док поймал себя на мысли, что их слаженность с Изабель, способность без слов понимать друг друга, уже не удивляют его. Они просто мастерски разделались с первым из двух бабуинов, которые оказались их противниками. Поразительно, как ловко научились действовать все бойцы его подразделения. Копье бика в этом смысле можно было назвать показательным. Прежде всего это сказывалось в умении вести стрельбу в повышенном темпе, на грани возможностей машины, что давало заметное преимущество в бою, особенно в первые мгновения. Соколы, которые и сами были мастера, никак не ожидали подобных прытких отбойцов внутренней сферы. Эти первые секунды и определили исход боя, а за биком следовало понаблюдать. Он стрелял без промаха, использовал именно то оружие, которое в этот момент могло нанести наибольший ущерб противнику. Причем действовали бойцы в парах. Не робот против робота, как привыкли воевать соколы, а попарно наваливались на выбранную цель, добивались огневого превосходства, и когда неприятель выходил из строя, пусть даже временно, сосредотачивали огонь на следующем противнике. Бабуины, потеряв одну машину, отступили. Поле боя было очищено. Первое и третье копье разведывательной роты через лесополосу вышли на просторный луг, с трёх сторон окольённый зарослями, которые местные жители называли осинником. В эти минуты мимо Дока и Изабель прогромыхали штурмовые роботы бойцов ВАК. На краю леса полосы они притормозили. Док с удивлением отметил, что рейнджеры сохранили строй. Он никогда бы не поверил, если бы не увидел собственными глазами, даже на такой высокой скорости Эти задиристые парни ухитрились выдержать положенное расстояние между машинами. Они тоже двигались копьями. Каждый из них был построен на уступом в ту или иную сторону. Док бросил взгляд на противоположную кайму лесочка. Она выглядела такой мирной и приветливой, что у капитана от предчувствия беды замерло сердце. Тревогу добавлял запах горелых псевдомучниц, проникший в рубку. Капитан отметил, что пожарная система легко справилась с огнём в его левой нижней конечности, и повреждения там минимальные. Однако откуда этот чад? Ага, что это там блеснуло впереди? Похоже металл. Даром что ли в эту минуту на небе в разрыве туч выглянуло солнце? Так и есть, это засада. Роджерс опять не стал прислушиваться к его предостережению и приказал своим ребятам двигаться вперёд. У Дока перехватило дыхание. Откуда-то подспудно, настойчиво просилась глупая мысль: "Сделай что-нибудь. Ну, сделай что-нибудь". Рейнджеры обречены. Вот от чего тревога и тоска. Травенов внезапно обозлился. Как он может остановить этого упрямого Асла Роджерса, который погнал своих пилотов вперёд? Их передовые пикеты уже одолели половину расстояния до противоположной опушки. В этот момент всё и началось. Пусковые реактивные установки Соколов, установленные в лесу и на ближайших холмах, встретили их залпом сотен реактивных снарядов. Тут же последовал ещё один залп. Дымные хвосты расчертили ещё недавно выглядевшие такими мирными окрестности. Раздался жуткий, зовунный рёв. Сплошная стена разрывов На крыло Риды Рейнджера фуака потом повалил дым, взвилось пламя. Разобрать, что происходит с того места, где находился Док, стало невозможно. Док, с запада движутся боевые роботы, слышу Джулиан. Он повернул машину и скорым ходом направил её вдоль опушки, при этом всё время пытаясь вызвать Роджерса. Кинжал, кинжал, я нужны. Отступайте, немедленно отступайте, это засада. Повторяю, это засада. С запада на вас идут робыты клана. Повторяю, с запада идут кланы. Полковник Роджерс не отвечал. "Док, что теперь делать?" спросила Изабель. Трэвен услышал в её голосе нотки страха. "Всем титанам, приказываю немедленно отступать к северу. Доберёмся до Шелотского брода, переправимся на другую сторону реки и вернёмся в Лейтнертон". "Док, мы не можем бросить рейнджеров". раздался голос Энди Бика. "Прости, Энди, но единственное, чего мы этим добьёмся, это ляжем с ними за одно". Он бросил взгляд на экран. С западостройнными рядами, разделёнными на отдельные, готовые к бою звёзды, надвигались роботы-соколы. Они ещё не открыли огонь, но как только выйдут на положенную дистанцию, на поле начнётся ад. Мы должны вернуться и сообщить о случившемся. Но Док Никаких, но это приказ. Док решительно развернул своего робота. Они не дали нам сделать нашу работу, а теперь мы ничем не можем помочь. У клана Фомни роботы, они с первых же залпов перещёлкивают наши машины как скорлупки. Погибнуть мы всегда успеем, и это ничем не поможет тем, кто гибнет сейчас под обстрелом. Если какой-нибудь рейнджер или боец из восьмёрки сумеет выбраться из-под огня, мы поможем ему. Это всё, что мы можем сделать, Индия. Понятно? Док сразу отключил радио, потому что в конце едва сумел справиться с голосом. Не хватало ещё, чтобы в разговоре с подчинёнными он проявил колебания. В душе он может переживать как угодно, но голос должен оставаться твёрдым, командирским. Больше его никто не вызывал. Ротор развернулась и, сохраняя строй с корым ходом, двинулась в обратный путь на север. В этот момент над полем битвы грянули залпы автоматических пушек. В воздух заполнили шипение и свист лазеров, вой пии. Док, между тем, упорно убеждал себя. «Это замечательная рота. Они хорошие ребята. Они мне поверили. Они, несмотря ни на что, выполняли приказ. Остается надеяться, что я сказал им правду».